Разрыв мозга. Мы вышли якобы покурить, и я увидел, что на том месте, где вроде как должно быть то самое желтоватое здание, расположен большой синий забор с рекламными баннерами, а за ним гудит стройка. Это не укладывалось в голове. Две реальности одновременно. В одной есть ряд деревьев и двухэтажное здание, в другой на том же месте стройка. Как такое может быть? Надо сказать, что все остальное было на месте. Мужики у входа, мамаша с детьми, парковка. Все, кроме того, что я увидел в четвертом окне. Сходу я тогда придумал несколько версий. Первое. Хитрое отражение преломления. Но тогда это здание все же должно быть где-то поблизости. На что Люба тут же ответила, что этого здания нигде нет. Она всю округу обошла. Второе. Чья-то глупая шутка с выводом изображения дома на оконное стекло. Но непонятно, кому и зачем это нужно. Третье. Испытание супертехнологий. Но почему здесь? И почему на нас с Любой? Четвертое. Неизвестные науке природный феномен. Почему бы и нет? Мы с Любой вроде как первооткрывателя Нобелевку заказывали? Так вот же она. Рассуждая таким образом, мы прошлись по лужам перед окнами и остановились перед четвертым окном. Ничего особенного. Со стороны улицы обычное окно. Сквозь него видны были столики и несколько посетителей. Я предложил Любе постоять возле окна, а когда она увидит, что я сел за наш столик, выждать пару минут, а потом, не торопясь, пройти мимо всех окон и присоединиться ко мне. Люба кивнула и достала сигарету. Мы же покурить вышли, а не просто так. Я вернулся на свое место за столиком. В четвертом окне Любы не было. Желтоватое здание ухмылялось выцветшим плакатом, деревья слегка покачивали ветвями. Как и в других окнах, в четвертом окне начал идти небольшой снежок. Я наблюдал, как либо по очереди показалось в трех других окнах. В общем, мы столкнулись с совершенно непонятным явлением. Кстати, на фото и видео здание фиксировалось во всей красе. Я тогда поснимал любашку за столиком на фоне окон. На память и для истории. Позже оказалось, что не зря. Обеденный перерыв заканчивался. Мы договорили взять паузу на обдумывание этого феномена и встретиться на этом же месте в воскресенье утром, чтобы продолжать наблюдение и обменяться идеями. Я шел обратно на работу и размышлял о том, почему никто, кроме нас с Любой, не обратил внимания на этот эффект. Неужели никто из посетителей кафе не смотрел в окно? Почему в кафе не стоит очередь из людей, желающих поглядеть на странное явление? Ну, ладно посетители, они приходят и уходят. А как же персонал? Целый день перед ними в окне виднеется дом, которого нет, а им это до лампочки? Ну, не может такого быть. Не может. В чем тут загадка? Непонятно.